Глава 10. Сближение После приземления у Ричарда Дейда создалось впечатление, что он миновал не расстояние, а время. Словно из старого чулана достали уэлсовскую машину времени и без предупреждения переместили его на несколько десятков лет назад. Именно так на него подействовала посадка в России. А после пары часов езды на автомобиле Через пробки и достопримечательности ощущение не пропало, а даже усилилось. В таком настроении он и пристал перед Романом Владимировичем Паниным. Для начала он назвался, и они пожали руки. «Говорите по-русски», – спросил его по-английски Панин. «Да, умею чуть-чуть», – отчеканил Ричард Дэйн с ужасным акцентом. «Не против получить уроки от настоящего русского?» «Интересно», – снова поинтересовался Панин. «Для чего вас до сих пор обучают русскому? Неужели холодная война еще не кончилась?» «А зачем вы учите английский?» – парировал Ричард Дейн. «Этот славянин начинал ему нравиться». «Ясно почему. Это международный язык. На нем говорит очень много народу». «А что, думаете, на китайском говорят меньше?» «Все-таки пока меньше. Может быть, когда-нибудь». «Ладно, попробуем перейти на «ты».» Панин сделал небольшую паузу и после кивка Ричарда Дэйна продолжил. Ты, Ричард, чего-нибудь ел? Пойдем перекусим, заодно поболтаем. Так сказать, будем сочетать приятное с полезным. Такая непосредственность понравилась Ричарду Дейну, и во время трапезы они стали почти приятелями. А потом в служебной комнате Панина они беседовали, наливая маленькими стопариками отличное крымское вино. Пьяные мужчины беседуют о работе. Постепенно разговор скатился на предмет их будущего сотрудничества. «Как ты думаешь, Ричард, что за всем этим стоит?» «Тебе сказать правду, Роман. Я вообще-то боевой летчик. В эту канитель с документами попал силой обстоятельств. Если бы сам не был свидетелем некоторых событий, никогда бы не поверил в этот сумбур. Мы прямо охотники за привидениями какие-то». «Знаешь, Ричард, одно такое привидение мы обнаружили». Да, кое-что мне сообщили, правда весьма смутно. Ладно, об этом потом. Мне дали добро на то, чтобы вести тебя в курс дела. Наши считают, что прибыл большой эксперт экстракласса. Это я, что ли, Рома? Да, большой эксперт, который разрешит все наши загадки. Они что, ошиблись? По-моему, я просто надоел своему шефу. А тут подвернулась командировка для кого-то из сотрудников. «Я имел достаточные параметры для правки знания русского и причастность к великим тайнам. Вот меня и послали к черту на куличке, в вашу Москву». «И ты, правда, пилот?» «Правда. А что ты там упомянул про события, свидетелем которых стал?» «О, это долгий разговор. Если бы не присутствовал гриф секретности, эту историю можно было бы рассказывать молодым дамам в качестве крючка наживки». «Серьезно?» «Истину глаголю». «Правильно я выговорил, Рома!» Панин кивнул. «Ладно, расскажи. Сначала налей. Ну, тут проблемы не будет. В общем, со взаимодействием у них вышло хорошо».